Глава 19 «И в дороге больше нет умиротворения». Вика переоделась прямо в машине, предварительно выставив всех нас на улицу. Затем практически проглотила довольно объемную шаурму и еще половину отобрала у Кристины со словами «Тебе вообще много жрать вредно». В общем, постепенно наша шиза возвращалась в привычное состояние. Мы проехали через город, а на выезде решили заправить бак под пробку и снова воткнулись в крайне непривычную для современной жизни проблему. Дизеля на заправке не оказалось, как, впрочем, и другого топлива. Та же картина ожидала нас на соседней и на следующей. Теперь стало понятно и отсутствие транспорта в городе. Нет, машины, конечно, были, однако их поток никак не соответствовал стандартному дневному трафику большого города. Это наводило на определенные мысли, и ничего радужного в них не было. Решение продолжать движение, пока не опустеет бак, приняли единогласно. К тому же Есенин все еще плохо управлялся с раненной ногой, и сколько он так проковыляет, вообще непонятно. По пути сворачивали практически на каждую АЗС, и в конце концов нам повезло — «Возможно, из-за не самого выгодного положения, а может, из-за невзрачной вывески и оформления в целом». «Топливо, хоть улейся!» — ответил старенький мужичок за кассой. «Что за вопросы такие сегодня весь день? То никого, а тут как сговорились! Так мы от самого Владимира заправиться не можем!» Не подумав, ляпнул Баталин. «Что вы говорите?» Тут же оживился старичок. «И что, неужто совсем нигде горючки нет?» «Похоже на то». Пожал плечами я и пнул под ребра Константина, чтоб лишнего не лязгал. «Скажите, а канистру у вас можно купить?» «Вот чего нет, того нет». Тут же помотал головой он. «И вообще, знаете ли, солярка вдруг резко подорожала, скажем, в два раза». «Слышь, дед, а ты не аху...» «Заткнись уже!» Прошипел я прямо в лицо батлу и с улыбкой взглянул в маленькое оконце, подмигнув кассиру. «Давай в полтора. За ценную информацию скидка». «Идиот!» — хитро прищурился он, и колонка тут же загудела, подавая ценную жидкость в бак нашего крузака. «Так а что вообще люди гутарят, не слышно?» «Никто ничего не знает», — пожал я плечами. «Одни войну прогнозируют, другие вообще конец света». «Это да!» — вздохнул дед. «Сейчас все подряд сочинять будут. Я вон Давича с одним дальнобоем языками зацепился. Так он знаешь, что сказал?» «Да откуда же мне знать-то?» — усмехнулся я. «Вот!» — дед назидательно поднял палец вверх. «А он рассказал, что все аэропорты закрыли. Мол, с небом что-то не так. Не могут они летать больше». «Да чушь это все!» — отмахнулся я. «Законы физики никто не отменял. Как это так? Самолеты вдруг летать разучились?» «Вот и я так ответил!» — усмехнулся тот. «А он говорит с воздухом что-то не то. И в правительстве знают все, но молчат, чтоб панику не провоцировать». «Может и так». Не стал затевать я бесполезный спор с человеком, которому, похоже, просто скучно. «Эх, молодой ты еще!» — отмахнулся от меня дед. «Ничего, подрастешь — поймешь. Срать всем на нас, на людей обычных. Они там точно что-то знают. Это я тебе как пить дать говорю». «Спасибо», — кивнул я и отошел от окна к своим. «Че он там?» — с ухмылкой кивнул на заправщика Баталин. «На уши присесть пытался». «Ага», — нехотя ответил я. «Да ну, глупости всякие сочиняет». «Глупости — не глупости, а доля истины в его словах есть». Не согласился со мной тот. «С небом, видите в самом деле что-то не так!» «В смысле?» Я не сразу понял, о чем он, и уж тем более не воспринял его слова буквально. «В прямом!» Еще шире улыбнулся он и указал глазами в небо. Я запрокинул голову и даже несмотря на остаточную блокировку эмоций, полностью утратил дар речи. «Там творилось что-то невероятное!» Постоянные всполохи, вспышки, будто вот-вот начнется гроза, хотя на небе не облачко. Периодически появлялись странные росчерки, похожие на инверсионный след от реактивного двигателя. Мне не нужно было объяснять, что происходит, как и всем остальным из нашей компании. До конца осталось не так уж и много. Ни о каких трех месяцах даже речи быть не может. Счет идет, судя по всему, на дни. Максимум недели. Даже цвет некогда голубого небесного свода изменился и приобрел красный, пока еще легкий оттенок. Хотя это, скорее всего, из-за солнца, что уже собралось упасть за горизонт, но уж больно зловеще все это выглядело на фоне грядущего. Мы, как завороженные, смотрели на небо, а из тупора нас вывел щелчок заправочного пистолета. Баталин еще пару раз добавил, сколько смог, и повесил его обратно на колонку. Я же отправился расплачиваться. К Нижнему Новгороду мы подъезжали уже в полной темноте, но в сам город так и не попали. Не потому, что нам не хотелось, просто там развернулась настоящая трагедия. Первая страшная катастрофа, которую теперь уже точно не смогут замолчать. «Смотри!» Указал пальцем вперед Константин, затем остановил машину на обочине. Те, кто следовал позади, последовали нашему примеру, и вскоре отовсюду слышался гул испуганных голосов. Перед людьми, наконец, раскрылась страшная тайна. Пока в локальном масштабе, но совсем скоро они поймут, прежнего мира больше нет. Сколько сможет выжить под этой страшной бомбардировкой, непонятно а те, кто окажется в числе счастливчиков, скорее всего, быстро об этом пожалеют. А жуткое представление лишь только набирало обороты. Огненные шары озарили небо, превращая ночь в день. Словно тысячи маленьких солнц с него сыпались раскаленные об атмосферу камни, а затем все пространство вокруг заполнил грохот. Земля содрогнулась. А город, который лишь показался на горизонте в виде кучки ночных фонарей, теперь проявился черным силуэтом на фоне вспыхнувших взрывов. Страшно представить, что сейчас творится на улицах. Хотя, похоже, нижний накрыло не полностью. Метеоритный дождь зацепил его край. Но и этого более чем достаточно. Наверняка там сейчас творится настоящий ад. Представление длилось недолго, всего каких-то пару минут. Метеоритный дождь быстро сошел на нет, оставив буквально 2-3 отстающих. Но они даже не достигли поверхности, рассыпались в пыль на подлете. Что это было? Как такое возможно? Что делать? Вопросы сыпались отовсюду, будто люди ждали, что вот сейчас подойдет умный дядька и все расскажет. Кто-то снял видео на телефон и сейчас пытался его отправить, а затем прокричал вполне ожидаемый вопрос. «Связь у кого-нибудь есть?» И люди загомонили еще сильнее. «Нужно сваливать!» — подтолкнул я Баталина в спину. «А? Да, ага!» — засуетился он и запрыгнул в салон. Хлопнули задние двери, мирно затарахтел дизель, и машина вновь вывернула на асфальт. Город мы объехали по окружной, и, судя по звукам, которые из него доносились, правильно сделали. Зарево от пожара в зловеще подсвечивало черное небо. Электричество полностью отключено, и от этого произошедшее казалось еще более жутким. Вой сирен, крики, какой-то еще непонятный шум — все это доносилось даже на расстоянии, когда полыхающий мегаполис остался далеко позади. Значит, докладываю ситуацию, подал голос Баталин. Топливо у нас максимум до Казани, ну и за нее километров сто. Если вопрос не решим, придется пешком. Лично я предлагаю тормознуть там и пошуршать по городу. Может быть, что-то решится. Да что в такой ситуации можно решить? возмутилась Шиза. О, -хо -хо, девочка моя! расхохотался тот. Ты сильно удивишься! «Думаешь, получится найти топливо?» — спросил я и сам же ответил. «Сомневаюсь, если его даже на заправках нет». «На заправках, может, и нет, а вот в гараже у кого-нибудь вполне!» Не меняя оптимистичного настроя, заявил он. «Вон, Есенин не даст соврать! Помнишь Тутина?» «Дядь мишута, Конечно!» — охотно включился в разговор он. «Он всю жизнь на дальних рейсах и соляру налево толкал, сколько я себя помню!» Вот такие люди нам и нужны! С философским видом добавил Константин. Это вы там в москвах своих привыкли к комфорту, а в провинции каждый крутится как может, если повезет, то и по дороге что-нибудь сообразить получится. Пока бардак в самом начале многие попытаются сделать на нем деньги. Они скоро станут бесполезным хламом, — хмыкнула с заднего сиденья шиза. Но пока еще не стали, ответил вместо баталина я. «А у нас там целый мешок нереализованного будущего мусора». «Вот именно!» — подтвердил мои слова тот. «В крайнем случае, можем вас отработать попросить!» «Я тебе сейчас нос сломаю!» Резко отреагировал на шутку Есенин. «Поздно, он уже!» — отмахнулся Константин. «Да ладно тебе, это же шутка была! Вон, даже Криска оценила, да? Ой, да отвали ты!» Огрызнулась в ответ та. «На дорогу лучше смотри, Петросян недобитый!» Атмосфера в нашей компании, наконец, стала приобретать привычные оттенки. Правда, роль хама теперь на себя взял батл. Шиза после случившегося в ангаре слегка поумерила пыл. На меня она теперь смотрела с нескрываемым страхом. Не вот прям животным ужасом, но я часто замечал, как она прячет глаза, когда встречается с моими да и держится как-то отдаленно, что ли. Если еще совсем недавно тянулась ко мне, то сейчас старалась всячески избегать, насколько это возможно, конечно. Хотя не исключаю, что все это мне только кажется. Есенин вообще от нее не отходил, и его опека даже в данном случае излишне навязчива. Кристина же, наоборот, полностью осталась без внимания. Но по ней не понять, всегда такое ощущение, будто ей пофигу. Вот интересно, а в постели она себя так ведет? Может быть, я себя накручиваю, но с ней наши взгляды стали встречаться чаще необходимого, даже несмотря на то, что она находится на заднем сиденье, а нет-нет, да и ловлю ее внимание на себе в панорамном, слегка изогнутом зеркале заднего вида. Но похоже, что этого больше никто не замечает. Баталин полностью отошел от событий и сделал это одним из первых. «Наверное, я ошибся по поводу его характера. Не такой уж он и тепличный». В конце концов, в баре на крючок он надавил без каких-либо колебаний. «А рожа у него вообще, похоже, резиновая. Лишь небольшая припухлость на носу и разбитая губа говорили о недавнем избиении. Если не присматриваться, так и вообще не поймешь». «Фора впереди идет!» Зачем-то указал он на очевидное. «А я не знаю, что ты за ней плетешься» прокомментировал Есенин. «Раз двести уже обогнать мог». «Да я не о том!» ухмыльнулся тот и подмигнул мне. «Может, это ну?» «Я тебя не понимаю», развел я руками. «Чего ну?» «Да я к тому, что там соляры на пару наших баков может хватить», объяснил свои намеки тот. «Ты что, сдурел совсем?» мгновенно завелась Вика. «Там нормальный человек едет. Может, его жена, дети дома ждут. Глеб, скажи ему, мы же не звери, в конце концов». «А ты животных не оскорбляй», — ухмыльнулся в зеркало Костя. «Лично мне тысячу КМ ногами топать не сильно хочется. Да и вообще, я же не предлагаю ему горло перерезать. У нас денег целый мешок. Наверняка договориться получится. Давайте проголосуем!» И не думала сдаваться Вика. «У нас не демократия». Обрезал ее я и кивнул Баталину. «Давай попробуем его остановить и пообщаться». «Да, босс!» — оскалился тот и, как мне показалось, хищно. Он сразу посигналил ему дальним светом, но в ответ дальнобойщик включил левый поворотник, мол, обгоняя нечего там подмигивать. Но Константин не сдавался и повторил манипуляцию со светом. На это также последовал ответ, вот только немного другой. У фуры опустилось стекло с водительской стороны, из которого появилась рука, показавшая нам средний палец. «Вот сучара!» — высказался Батл и вдавил педаль. Крузак моментально ускорился, обошел фуру и как только перестроился в правую линию, резко затормозил. Правда, этого маневра водитель фуры тоже не оценил врубил дальнее, ослепляя нас через зеркала, и, кажется, даже ускорился. Нам тоже пришлось вдавить акселератор. Все же весовые категории совершенно разные, а рисковать единственным транспортом как-то не хочется. «Не, похер ему наши маневры!» — покачал головой Костя. «Сука, теперь еще и дальним своим бесит! Может, попробуешь его магией своей припугнуть? Ну, колесо там взорвать какое или еще чего?» «Нет, не выйдет!» — отозвался я. — На ближайшие сутки можешь забыть о магии. — Руль тогда подержи! — попросил он, и вдруг вытянул из-под сиденья пистолет. — Ща он как миленький встанет! — Батл, нет! — тут же вцепилась ему в руку Вика. — Хватит, не трогай его! Глеб, скажи ему! — Оставь! — согласился я с девушкой и придержал его руку с пистолетом. — Думаю, не стоит перегибать. У нас еще больше половины бака, не убивать же человека из-за 20 литров соляры. Ну, допустим, там литров 30 зайдет, — парировал тот, но оружие все же убрало обратно под сиденье. Да и не собирался я никого убивать, так, шугнули бы слегка. Можно попытаться днем кого-нибудь остановить. В отличие от Шизы, совершенно спокойным голосом предложила Кристина. Ночью и в лучшие времена фуры не сильно любили останавливаться. «Как вариант», — согласился с ней я. «Как хотите», — пожал плечами Баталин и тут же ускорился. Пара минут, и дальний свет перестал раздражать, а вскоре и вовсе затерялся где-то позади. «Как думаете, много людей в Нижнем погибло?» — задала вдруг странный вопрос Вика. «Я даже не уверен, что только Нижний сегодня пострадал», — отозвался я. «А связь, кстати, так и не появилась». «Нам она вроде как и ни к чему», — прокомментировал Баталин. «Мне звонить некому, вам я так подозреваю тоже». «Да хоть новости узнать», — подал голос Есенин. «Мне вот интересно, поняли люди, что их ожидает, или так и продолжают разные отмазки придумывать». «Так делов-то!» — усмехнулся Костя и пощелкал по экрану на средней панели, переключая музыку на радио. Несколько каналов, и ушей коснулся голос диктора. «Повода для паники. Сохраняйте спокойствие и, по возможности, оставайтесь дома. Ситуация под контролем». «Да уж, что еще от них можно ожидать? У нас, как вы знаете, всегда все под контролем». «Скажите это жителям Новгорода и Уфы, которые сегодня сравнялась с землей». «Нет, я вам говорю, уважаемые радиослушатели, хватайте детей, запасайтесь едой и водой и бегом в подвал. Эти уроды все знали и скрывали от нас. Катастрофа неизбежна. Нашему миру конец». «Скажите нам правду, уважаемые политики! Хватит вешать лапшу!» «Затрахал!» Баталин вновь вернул музыку. «Похоже, все. Спокойной жизни точно пришел конец». «Всего день!» — пробормотал Есенин. «Что?» — переспросил его я. «Я говорю, нам не хватило всего одних суток». Полностью озвучил он свои мысли. «По идее, мы бы сейчас подъезжали к Уралу, выехав хотя бы на день пораньше». «То не от нас зависело», — отреагировала Кристина. «Теперь уже ничего не изменишь». «Мне страшно», — тихо произнесла Вика. «Вначале все было похоже на игру, на какое-то приключение, а сейчас вдруг поняла, что это по-настоящему, ведь мы можем умереть в любую секунду. Лично я подыхать не собираюсь». Все тем же насмешливым тоном сказал Баталин. «Но если придется переходить на пеший марш, скорее всего, в бункер уже не успеем. Поэтому еще раз предлагаю всем хорошенько подумать. Или мы паиньки, которых грохнут первые встречные, или правила диктуем мы. Лично я за второй вариант», — отозвалась Кристина. «Подозреваю, что нас никто не пожалеет, и ты должна была это понять еще там, в этом чертовом ангаре». Тебе хорошо говорить! Это не тебя там собирались трахнуть всем хором! тут же завелась Шиза. А тебя никто не заставлял выбегать и орать на всю округу! огрызнулась в ответ та. Ты едва нас не спалила, истеричка! Из-за тебя мы все там чуть не подохли. Да пошла ты, шалава! перешла на оскорбление Вика, когда не нашла других аргументов. Пощечина в салоне автомобиля прозвучала особенно громко. Баталин с довольной миной уставился в зеркало и даже заерзал, ожидая продолжения. «А ну, цыц!» — рявкнул я и обернулся к заднему дивану. «Еще раз увижу что-то подобное или услышу?» Я строго посмотрел на Вику. Высажу нахер из машины и ебитесь сами! Все меня поняли?» «Да она первая!» «Мне насрать! Хватит! Запомните раз и навсегда!» Мы теперь отвечаем друг за друга. Если кто против, может уебывать прямо сейчас. Повторяю в последний раз. У нас не демократия. Главный здесь я. Поймите уже наконец своими тупыми мозгами. Кроме нас самих больше помощи ждать неоткуда. Все, прежнего мира больше нет. И нам теперь придется каждый день доказывать свое право на жизнь. Если мы будем сраться между собой, нас раздавят. Вика все это время смотрела на меня, не отрываясь. И как только я закончил толкать речь, приподнялась с сиденья, обвела мою шею руками и впилась в губы агрессивным напористым поцелуем. Я даже не сразу понял, что произошло, поэтому ответил не сразу. Девушка отстранилась, а я почему-то украдкой бросил мимолетный взгляд на Кристину. Та сделала вид, что ей пофигу, и, подперев рукой подбородок, смотрела в окно. Хотя, может быть, ей на самом деле было параллельно. Есенин улыбался во все 32 зуба, как и Баталин, который наблюдал за этим через зеркало. Я молча вернулся в нормальное положение и уставился на дорогу. Периферийным зрением заметил, что Батл смотрит на меня с ехидной улыбкой, хотя делает вид, что просто достает сигарету. «На дорогу смотри!» — ткнул я пальцем в лобовое. Сзади послышался сдавленный смешок. Затем хрюкнул Константин, и уже через мгновение мы все дружно хохотали. Напряжение тут же улетучилось, а вскоре я уже бормотал и жаловался на табачный дым, которым заволокло весь салон. «Вот почему нельзя курить хотя бы по очереди?» Обязательно, как только кто-то первый сунул в зубы сигарету, тут же распирает остальных».